Глава 8. Ведический град «Сколько еще до Ведограда? Вечером будем на месте», — отозвался гром, идущий впереди. Скив кивнул и прислушался к лесу. Обычный лес, ничего странного и подозрительного, а ведь он всего в десятки километров от города, никогда носившего название Новгород, а теперь вернувшегося к своим корням в ведической культуре. Пять дней ушло на то, чтобы добраться до него. Последние 20 километров решили пройти пешком, спрятав машину в лесу, оставив там же огнестрельное оружие. Технологию в этом городе не любили и смотрели на нее как инквизиторы на еретиков. Аня, не привыкшая к долгим пешим переходам, периодически начинала бубнить себе что-то под нос, но на это уже давно перестали обращать внимание. Кир сильно пожалел что пообещал взять девушку с собой. Помогла она не шибко, а вот проблем от нее было множество. Но данное слово нарушить не мог, поэтому она молча шагала вслед за хохлом, возле которого чувствовала себя в относительной безопасности. Кир пришел в себя только на утро следующего дня, когда солнце поднялось высоко над городом, прозванным блуждающим. Хотя теперь этот город стал обычным. Он стоял посреди полей, там, где раньше ничего не было. Город был обречен на вымирание. Вскоре люди его оставят. Напугал ты нас, командир, заметив, что Кир проснулся, произнес Вадим. Где мы? Скиф осмотрел помещение и понял, что это все та же квартира на краю города, только комната другая. Мы решили, что тебе нужно отдохнуть, ходя в комнату, заявил Гром. Вот и задержались на денек. Ты слишком много сил потратил. Не взваливай на себя все. Мы тоже кое-что умеем и хотим помочь. Я понимаю, улыбнулся ведун. Но то, что я сделал, вам не под силу. Согласен, кивнул Стоян. Что творится в городе? Вставая и натягивая свои кожаные штаны, спросил Скиф. Легкая паника. До людей дошло, что их изоляция кончилась. Теперь они пребывают в полной растерянности, не зная, что делать. Я их понимаю, усмехнулся Кир. Это мы живем в апокалипсисе уже 9 лет, а для них он начался только вчера. Где Аня? Спит в соседней квартире. Альха решила спать в машине. Она не доверяет городу, а тем более его жителям. Это логично согласился с выводами жены Кир. «Ладно, давайте решим, что делать дальше. Нам нужно быстрее попасть в Новгород, но мы не можем бросить этих людей на произвол судьбы». «Да какое нам до них дело?» подал голос сидящий в кресле Вадим. «Простое», — осуждающе заметил Скиф. «Мы виновны в изменении их образа жизни. И если им не помочь, считай, что ты швырнул слепых котят клетку к голодным псам. «И как ты собираешься им помогать?» спросил Гром, протягивая Киру банку с тушенкой. Кир посмотрел на дату изготовления и понял, что ей уже около 30 лет. «Ты смерти моей хочешь? Она же почти моя ровесница!» «Да брось!» отмахнулся бывший наемник. «Мы еще вчера съели по точно такой же и ничего, живы!» Кир взял нож и вскрыл банку. На вид тушенка была нормальна. Дошел до кухни и, вооружившись вилкой, принялся есть. Съедобно. Едва не вылезав в банку, подвел он итог трапезы. «Пошли разбудим Аню. Нужно, чтобы она помогла». «Я бы не доверял ей», — произнес Гром. «Пока она единственная», — пожал плечами, заметил Кир. К вечеру Ане удалось выполнить поставленную ей задачу. В небольшом доме культуры собрались уважаемые в городе люди, всего человек 20. Они очень неуверенно чувствовали себя, разглядывая сидящих напротив них незнакомцев, которые сумели разрушить власть города. Зачем вы нас позвали? спросил крепкий мужчина в милицейской форме. Нас ждут дела на улице, а не в кабинетах. Неплохо открыто и доброжелательно улыбнулся ему Кир. «Значит, вы понимаете, о чем говорите. Именно для этого мы и собрали вас здесь. Вы не представляете, что вас ждет. А мы можем вас просветить и подсказать, как действовать дальше». Но-но! хмыкнула женщина, сидящая в конце стола. «Ее очень уважали в городе. Поэтесса, почетная гражданка со всеми вытекающими». «Вы зря иронизируете», — заметила Альха. Что вы знаете о мире, который находится за границей города? Да и о самом городе вам сейчас мало что известно. Так что заканчивайте зубоскалить. И если вам нужна помощь, то советую выслушать. Она права, заметил пожилой мужчина в костюме. Нам нужна любая помощь. Так что ничего не изменится, если мы час послушаем этих людей. Мэр, шепнула Аня, сидящая между Киром и Вадимом. «Гром, давай, ты лучше всех знаешь, как и что!» Бывший наемник кивнул. «За восемь лет в мире многое изменилось!» Разговор закончился глубокой ночью. Кира и остальных завалили вопросами. стояно на о местах, в которых им удалось побывать. От Кира требовали подробностей жизни оплотов от архи подробного рассказа о жизни лесных племен. В конце встречи мэр пожал руку Киру. — Спасибо вам. Вы рассказали очень много полезного. Теперь нам нужно собрать людей и решить, каким путем двигаться дальше. — И что вы собираетесь делать? — Уйдем отсюда, — произнес милиционер. — Вы правы, город обречен. Нас очень много, десятки тысяч. «Нам придется начинать все сначала. Думаю, многие разбредутся по различным городам и поселкам. Тем, кто останется, придется начать все сначала. Но в городе, где нет ни света, ни воды, ни газа, делать нечего». «У вас есть небольшое преимущество», — заметил Гром, стоящий в паре шагов от Кира, — «например, оружие и запасы еды. Но надолго их не хватит, так что собирайте все, что можете, и уходите». «А нам пора. На рассвете мы покинем город». «Постойте», — произнес один из представителей города. «Вроде это был самый главный бизнесмен. У нас есть установка по переработке воды, но она одна». «И что вы от нас хотите?» — спросил Скиф. «Вы ведун. Найдите хотя бы одного со способностями и обучите паре простейших вет. Например, тем, которые нужны для обращения с водой. Вы не понимаете, о чем просите, растерявшись, ответил Кир. Сколько у меня уйдет времени на то, чтобы определить виду на, и сколько на обучение. Причем многое будет зависеть от того, насколько он сильный. Помогите, ведь вы можете определить человека, наделенного силой, повелевать энергией. Кир не стал поправлять собеседника и объяснять, что этой энергией нельзя управлять, поскольку сам человек ее часть. «Хорошо», — наконец решился он. «Соберите на площади как можно больше людей, только торопитесь и найдите мне мегафон. Я попытаюсь провести ускоренный тест. Может быть, из этого что-то и выйдет. Барьер рухнул, и в городе достаточно энергии для простейшего тестирования». Мужчина кивнул и поспешил на выход. Это может нас сильно задержать, — заметил Гром. «Поздно пить боржоми, когда почки отказали», — ответил Кир, и, набив трубку, закурил. «Люди собрались», — заглянув в зал, произнес мэр. Кир поднялся и потянулся, хрустнул суставами. Он никогда не любил даже дремать в сидячем положении. Сбрызнув водой лицо, ведун вышел на ступени ДК. «Внимание!» — поднеся к рту мегафон, произнес он. «Прошу тишины!» Люди успокоились и повернулись к нему. «Итак, вы все знаете, зачем вас сюда позвали?» «Да!» — выкрикнул кто-то из толпы, в которой было не меньше нескольких тысяч. «Тогда начнем!» «Я попытаюсь объяснить вам, чего от вас хочу. Закройте все глаза!» «Расслабьтесь!» Теперь попытайтесь почувствовать энергию вокруг вас. «А как она должна выглядеть?» спросила девушка, стоящая довольно близко от него. «Хороший вопрос», — согласился Кир. «Думаю, все из вас видели яркие пятна перед глазами, если ударялись с головой или просто плотно зажмуривались. Так вот, энергия, которую вы видите, выглядит в виде клубков, состоящих из множества разноцветных нитей». Я вижу! неожиданно закричала та самая девушка. Поднимайтесь сюда, попросил Кир. С вами мы продолжим. А пока подождем. У вас неплохой потенциал, если так легко вышло. Через час их набралось 7 человек. Девушка оказалась единственной. Остальные были мужчинами в возрасте от 20 до 50 лет. При этом оказалось, что двое видели не поток, а просто яркие круги перед глазами, но пятеро оставшихся действительно видели энергию. Кир отвел их в здание и выложил перед ними первую веду, объяснил, как входить в навь, как создать энергетический планшет. Под бурные овации он показал им энергетический жгут, перерубивший железный пруд толщиной в см. сантиметров. А через два часа одному из мужчин, удалось наложить на себя веду воды. Спустя час с этим справились оставшиеся. Девушка была третьей. Пока они экспериментировали, дважды затопив зал, Кир сидел и рисовал для них простые веды. На первое время этих знаний должно было хватить для того, чтобы город выжил. Дальше ведуны и ведуния сами разберутся и будут учиться самостоятельно. Ну вот и все. Когда последний из них справился, произнес Кир. Начало положено, дальше вам придется самим учиться. Вот в этой тетради я нарисовал простые веды, объяснил, что из чего и для чего. Это базовые знания, теперь вам нужно учиться. С другого конца тетради я описал законы энергии и потока, это вам поможет избежать некоторых ошибок. Помните, что теперь вы не сами по себе, вы ведуны, а это тяжелый крест, и вам его нести. «Что вы имеете в виду?» спросила девушка, хотя остальные тоже ничего не поняли, но сделали вид, что все ясно. «Я имею в виду, что вы теперь вроде врачей. Видун это и маг, и лекарь, и все на свете. Ваша задача — помогать людям и днем, и ночью». «Будьте честны с ними и с собой. Я вам уже объяснял, что становится с ведунами, если они выбирают шаткий путь управления и подчинения других». Жанну, так звали девушку, передернула, Остальные отнеслись к инквизиции и костру более равнодушно. Но их тоже напугало это. Они просто старались бодриться и не подавать виду. «Прощайте. Через несколько часов мы уедем». «И, наверное, я с вами уже никогда не встречусь. Сделайте так, чтобы мне не было стыдно за вас». Все кивнули. Но только девушка это сделала с энтузиазмом и на полном серьезе. Она была единственной, в ком Кир был уверен. Она вышла следом за ним, и Кир, повинуясь минутному порыву, отвел ее в сторону. «Жанна, опасайтесь других ведунов. Я не говорю, что они плохие люди». Но власть портит людей. А сейчас вы получили власть. Я буду осторожна. Но почему вы говорите это мне? Потому что все остальные уже знают жизнь и даже попробовали некоторую власть. Но вы же, похоже, вполне серьезно отнеслись к моим словам насчет ответственности. Будьте достойны той силы, и вы далеко пойдете. Я постараюсь... Неуверенно произнесла девушка. Это хорошо, что вы неуверены и сомневаетесь. Это гораздо лучше любого уверенного обещаю. Прощайте. И помните, если вам понадобится помощь, и вы захотите найти меня, ищите возле Ижевска, войдите в лес, дотроньтесь до дерева и позовите меня. Кир развернулся и пошел к машине, которая стояла возле ступени. Небо начинало разгораться зарей, пора было трогаться в путь.